Глава двенадцатая. В поисках западни. Энтузиазм флебустьеров, вызванный такой крупной и неожиданной победой, был недолгим, потому что им удалось только завладеть траншеями и выходом из долины, но проделать проход они не сумели. Содержавшееся в письме старого волонского офицера известие о том, что в городе Сеговья-Нуэва находится шесть тысяч солдат под командованием маркиза де Монтелемара, заметно отрезвило победителей. Новое сражение могло превратиться в ужасное побоище, потому что флебустиеры, в конце концов, были только людьми, ничем не отличающимися от испанцев, и никакой талисман не защитил бы их от пуль. Равино де Люссан и Бутафуока, дойдя до последних траншей, быстро осознали серьезность положения. Город находился всего в нескольких километрах от них, втиснутый в похожую на раскрытую раковину впадину, и закрывал все проходы. Больше того, на склонах гор испанцы воздвигли форты, вооруженные пушками, которые готовы были поразить любого противника, если бы тот решился спуститься в долину. — Дорогой, — обратился Равино к Бутафуока, — мы одержали почти без потерь блестящую победу но она нам принесла лишь массу трупов и погнутого железа. Что нам теперь делать? Вернуться назад? Никто из моих людей не примет подобного предложения, даже если они будут уверены в том, что лишаться здесь жизни и своих богатств. Если бы всего виной не было маркиза де Монтелемара, я бы решительно настаивал на штурме города, пользуясь страхом, охватившим врагов после нашей громкой победы. И в этот самый момент... Кто-то, оказавшийся позади командиров отряда, спросил, — Вас беспокоит маркиз? Бутуфуока и Равино обернулись и увидели перед собой Гасконца и Баска, внимательно разглядывавших кирасы с великолепной чеканкой, которые флебустьеры сняли с мертвецов. — Что вы хотите сказать, дон Бареха? — спросил Равино, удивленный словами Гасконца. «Что вы, дорогой мой сеньор, слишком часто забываете о том, что в вашем отряде есть некий Гасконец и некий Баск?» — ответил бывший трактирщик. «Прошу вас объясниться попроще. Я сказал, что когда человек доставляет беспокойство, его необходимо отыскать и поставить на место. Вам мешает маркиз де Манделямар. Так почему же вы не скажете нам, сеньоры? Пойдите, схватите его». И доставьте ко мне. Заложник подобного ранга сразу же откроет нам путь куда угодно. Одновременно мы избавимся от опасного конкурента в погоне за сокровищами великого кассика Дарьена. Вы с ума сошли? Ничуть, сеньор Вино. Черт побери. Мозги гасконцев с рождения хорошо закручены на все гайки. Ладно. Так что же вы хотите сделать? Спросил немного нетерпеливо француз. Спросите об этом у моего дружка. «Говори, Мендоса!» Баск выпустил на землю кирасу, которую он держал в руках, и, посмотрев на командиров, сказал с ошеломляющим спокойствием, «Что мы хотим сделать?» «Да черт возьми! Мы пойдем в город, схватим маркиза и доставим его сюда!» «И дадим себя повесить», — заметил Бутафока. «Ба! Басков и гасконцев не так легко повесить!» Я с Доном Бореха в один миг выполним наш план. маркиз украл у нас графиню Девентимилья, как говорится, из-под носа. Теперь мы хотим в свое удовольствие похитить его самого, раз уж этот господин стал душой обороны города. Сколько дней вы нам даете? Вы сошли с ума, — повторил Равино де Люсан, который не мог не восхититься смелостью двух грозных забияк. Дайте нам 10 дней. — сказал Дон Бареха. — Мы не просим ни людей, ни ружей, хотя и того, и другого у вас здесь в достатке. Нам достаточно двух испанских костюмов и двух кирас с касками. Не так ли, дружище? — Хорошо сказано, Дон Бареха. — Мы не оставим этих укреплений, пока не появится какой-либо возможности атаковать Сеговию Ноеву, — сказал Равино де Люсан. — Тогда мы сможем взять несколько дней отпуска, чтобы развлечься в городе. Разве можно не посидеть хоть немного в таверне? Не так Да он барехо». «На мой взгляд, этого не сделает только тот, кто никогда не был трактирщиком», — ответил Гасконец. Равену де Люсан вопросительно посмотрел на Бутта Фуока. «Пусть делают, что хотят», — ответил ему Буканьер. «Я знаю, на что способны эти двое. А если испанцы их повесят, мне было бы жалко потерять таких храбрых бойцов». Ну, эти-то умрут на своей постели говорю я тебе они ведь всегда сумеют выкарабкаться из любых затруднений если ты так считаешь пусть поступают как хотят и потом мы ведь всегда сможем за них отомстить пока шел этот разговор баски госконец раздели двух испанских офицеров и облачились в их одежды довольно удачно подошедшие к их фигурам «В этих кирасах мы будем иметь большой успех в Сеговии», — сказал госконец «Правда, было время одеться чуть-чуть поприличнее. Мой наряд изотан в клочья, да и твой, дрожайший Мендоса, выглядит не лучше. Есть даже дыра, показывающая всему миру округлости, которые всегда должны быть прикрыты». «Держу пари, ты, дон Донбареха, готовишься к новым победам в Сеговии. Только на этот раз это будет не Кастильянка». «Ты закончил?» «Да. Поищи парочку пистолетов. Я уже отложил в сторонку четыре. Тогда можем отправляться». Двое авантюристов и в самом деле очень неплохо выглядели в ярких офицерских одеяниях, в украшенных гравировкой керасах и касках, несмотря на длинные неухоженные бороды, которые неделями не знали ни бритвы, ни ножниц. «Сеньор Равино», — сказал Гасконец. Надеюсь, в скором времени снова увидеть вас и познакомить с маркизом Дамантелямаром. Это видный мужчина, и на него стоит посмотреть, уверяю вас. А если решитесь атаковать город до того, как мы его поймаем, пройдитесь по-навернам, и в какой-нибудь из них вы нас найдете. Не делайте глупостей на подстылах бутафока. Нет у нас подобных намерений. Двое авантюристов пожали руки обоим главарям отряда и покинули укрепление, к великому изумлению остальных флебустиеров, не посвященных смелой замысел. Пройдя мимо нескольких скоплений трупов, госконец и Мендосов углубились в лес, занимавший весь склон обрывистой горы. Внизу, на самом дне раковинообразной впадины, шевелились чудом спасшиеся от гибели испанцы. Они собирались в мелкие группы, а над их головами разносился по окрестностям гул Набата, призывавшего жителей города к оружию. Известие о разгроме военного отряда уже достигло ушей губернатора, и хотя это весть наверняка показалась ему неправдоподобной, он все же отдал распоряжение подготовки к отражению атаки. А чтобы дать понять флебусьерам, не имевшим никакого желания покидать отвоеванные позиции, что он все еще располагает значительными силами, и даже артиллерии, установленной на склонах гор, губернатор приказал сделать несколько выстрелов из пушек, и эта канонада адским эхом прокатилась по межгорной впадине. Дон Бареха и Мендоса, нисколько не обеспокоенные этим грохотом, мирно продолжали свой путь, постепенно спускаясь в долину и намереваясь войти в город по возможности с последними группами беглецов. — Ба! Не будем принимать это близко к сердцу, — сказал Дон бареха который уже засомневался, успеют ли они подойти к городской стене до поднятия мостов, поскольку склон был изрезан мелкими ложбинами и усеян обломками скал. — Они увидят издалека наши керасы и не станут стрелять в нас. — У тебя уже готов план? — спросил Мендоса. — Да. — Запомни только, что нас послал губернатор Тусиньялы. Если хитрость удастся, то маркиз попадет в нашу сеть, и можно дольше оставаться в тени. Маркиз де Монтелямар сумеет узнать тебя даже в обличии испанского офицера. Хотя я лично сомневаюсь, что после шести лет он вообще помнит про тебя. Прежде всего, тебе надо изменить голос. — Я буду гнусамить. — Отлично, Мендоса. Вижу, что и баски стали большими хитрецами. — Они всегда были такими. «Мне что-то послышалось?» — с комичной серьезностью произнес Баск. «Вот теперь я больше не признаю братьев с другого берега Бескайского залива. Ах, эти гасконцы просто невыносимы!» Лон Бареха только усмехнулся и ускорил шаг. Тем временем последние группы беглецов поспешно входили в город и за ними тотчас поднимали мосты. «Давай-ка и мы пробежимся», — предложил Мендоса. «Сделай имид, что нас преследуют флебустьеры». — Я только что хотел предложить тебе то же самое, — ответил Дон Бареха и начал резче отталкиваться своими длиннющими ходулями. Они уже спустились в долину и выбежали на дорогу, ведущую Сеговью-Нуэву. Заметив их, испанцы, высыпавшие на бастионы, сделали несколько выстрелов из аркебуз, но быстро осознали ошибку и снова опустили один из крепостных мостов, чтобы впустить двоих последних беглецов, посчитав за таковых, наших авантюристов. Дон Бареха и Мендоса, не слыша больше свиста пуль, побежали быстрее, и вскоре запыхавшиеся, выбившиеся из сил, добрались до моста, где их уже поджидали несколько гарнизонных офицеров и пожилой майор. Бравые люди немало удивились, потому что никогда не видели в своих рядах этих офицеров. — Откуда вы, Кавальярос? — спросил их майор, в то время как мост быстро поднимался. — Среди подчиненных маркиза де Монтелемара вас не было. — Да, сеньор, — с готовностью ответил Касконец. — Мы служим губернатору Тусиньялы. — Значит, это он вас послал? — Да, кабальера. — В хорошенькое время вы прибыли. Скажите лучше в самые неудачные, потому что мы видели разгром наших соотечественников, едва перевалили за гребень последней горы. Чудом нам удалось избежать пуль этих разбойников». — У вас есть какое-то поручение от губернатора? — Да, и очень срочное, для маркиза Монтелемара. Пожилой майор обернулся к одному из стоявших с ним рядом офицеров и сказал. — Синьор Рамирес, немедленно отведите этих храбрых кабальеров к его превосходительству. — Гасконцы и баски, без сомнения, хитрее испанцев, — подумал Дон Бареха. Оба авантюриста заняли места позади офицера, изо всех сил стараясь сохранить серьезный вид. Весь город, казалось, перевернулся вверх дном. Жители, испуганные жестоким поражением, которые потерпели находившиеся в траншеях войска, готовились к бегству и навьючивали на мулов и лошадей самые ценные. Из всех домов доносились пронзительные крики детей. Кромкие голоса женщин и мужчин, проклинавших негодяев — которых принесло ветром с берегов Тихого океана. «Самый подходящий момент для того, чтобы Равино и Батуфуока привели своих все еще опьяненных победой людей к стенам города», — пробормотал госконец. «Даже маркиз де Монтелемар не сумел бы удержать этих охваченных ужасом людей». Пройдя несколько грязных улочек, запруженных сгибавшимися под тяжестью грузов животными, двое авантюристов подошли к небольшой площади — который защищал редут с несколькими пушками. И именно там находился маркиз Дамонтелемар в окружении своих офицеров. Это был все еще красивый мужчина, хотя и заметно постаревший, но, тем не менее, сохранивший вид и осанку настоящего полководца. Он казался разгневанным, потому что в этот момент он нервно прохаживался взад и вперед по площади, то и дело отпуская... Отнюдь не христианские выражения. Увидев Мендосу и Дона Бареха, маркиз резко остановился, положил жестом трагического актера левую руку на рукоять шпаги и грубо спросил, «Кто такие?» «Посланцы губернатора Тусиньялы», — ответил Гасконец, после того, как отвесил глубокий поклон. маркиз вздрогнул. «Вы прибыли из Тусиньялы?» Изумлённый и несколько вежливый спросил он. — Да, ваше превосходительство. — Одни? — Наш эскорт изрублен тихоокеанскими бандитами, одновременно напавшими и на ваших солдат. — А вам удалось спастись? — Мы прорвались через бандитский заслон, сражаясь, как сорвавшиеся с цепи дьявола, ваше превосходительство, — ответил госконец А кто командует этими безумцами? Вы можете сказать? — Да. Мы слышали это имя во время сражения. — Так назовите его. — Равино, если я не ошибаюсь. — Вожак тихоокеанских корсаров, окопавшихся на дороге? — спросил Маркиз. — Я так и думал. — У него много людей? — Ваше превосходительство. Их численность я определить не смог. Но людей у него много. Потому что за каждым кустом скрывалась шайка бандитов. Маркиз подал знак своим офицерам, и они отошли в сторону. Тогда Маркиз взволнованно спросил Гасконца, потому что Миндос казалось внезапно онемел. — А видели вы среди флебустеров девушку? — Вы хотели сказать индианку или, по крайней мере, метиску? После некоторого раздумья вопросом на вопрос ответил Дон бареха Да, молодую и очень красивую. — Именно так, ваше превосходительство! — Она мужественно сражалась в рядах флебустеров. Ногти маркиза так и впились в кожу, что под ними выступила кровь. Так я и предполагал, едва выдвел он себя. Маркиз заложил руки за спину, склонил голову и сделал с десяток шагов. Потом повернулся к Гасконцу, старавшемуся, насколько возможно, прикрыть собой Баска, и резко спросил Так что же нужно от меня, губернатору Тусиньялы? Вместо того, чтобы посылать ко мне нескольких человек, он сделал бы лучше, направив ко мне тот кавалерийский отряд, что уже две недели находится в ожидании. Ваше превосходительство, губернатор, напротив, послал нас за помощью. Кто же ему угрожает? Взбунтовались индейские племена и сожгли плантации сахарного трясника, а также фактории. «Бунтари не щадили владельцев, если только их удавалось поймать!» Маркиз пожал плечами. и губернатор губернатор-то синьял и из-за такой мелочи. пусть Пошлёт мне этих индейцев, а взамен заберёт противостоящих мне демонов, которых никакая человеческая сила не сможет остановить. Вы же видели, как бьются эти флебустьеры? Великолепно, ваше превосходительство. Один вид их внушает страх». — Да, знаю, — сказал маркиз. — Все же их не должно быть много. Я видел, как сражались четыре роты, ваше превосходительство, и в каждой было очень много флебустьеров, — сказал госконец. Маркиз ничего не ответил. Он нахмурился и опять зашагал туда-сюда, что-то бормоча под нос и время от времени притоптывая ногой. Через некоторое время он снова остановился перед эвантюристами. «Пока что я не могу принять никакого решения. Сегодня вечером жду вас у себя в доме. Там вы сможете поужинать и переночевать. До вечера, храбрецы!» Гасконец и Баск, довольные тем, что не вызвали подозрений, отвесили глубокий поклон и стали спускаться в город. Когда прошел первый приступ страха, горожане начали успокаиваться, осознав, что в городе собралось достаточно войск, чтобы справиться даже с непобедимыми флебустьерами. Однако на всех лицах Дон бареха и Мендоса читали глубокую озабоченность, овладевшую жителями. «Дружище», — сказал Гасконец, — «я нахожу, что мы тоже немножечко взволнованы. Пора утешиться какой-нибудь бутылкой. Известно ли тебе, что у меня в желудке уже семь суток и пять часов не было ни капли вина?» Даже часы посчитал, — расхохотался Мендоса, и его смех вызвал удивление испугных горожан, заполнявших улочку. Став собственником, я научился считать, чтобы не входить в дом дьявола без пиастров. И кто же тебя научил? Жена? Да, это костельянка стоит целого перу. Так что теперь в этом деле я чувствую себя неплохо. Я был сыт по горло тем низким ремеслом, которое состояло лишь в том, чтобы приносить стаканы с вином, а также осушать их. Хорошеньких дыр наделал я в своем погребке, несмотря на протесты жены, которая боялась, что я пущу ее померу О, посмотри-ка, какая любопытная комбинация! Да уж не сплю я! Дон Бареха остановился посреди улицы, задрав голову вверх и уставившись на старую деревянную вывеску, изображавшую быка. — Мендоса, читай, — сказал он, потрясенный. — Таверна Эль Мора. Примечание. Слово «мора» означает в испанском языке не только «мавра» или «мусульманина» вообще, но и крупного животного черной масти, в данном случае черного быка. Одновременно этим же словом называют неразбавленное вино. Конец примечания. тоннера Кто этот негодяй, который похитил название моей таверны? Я оборву ему уши! И что это испанцев вечно приводит в ярость быки? Что удивительного, если и здесь нашлась вывеска, похожая на твою? — И правда, животные ведь так похожи, — сказал госконец Будет лучше, если мы пойдем и свернем шею паре бутылок. Попортим себе немножко кровь. Он пихнул ногой дверь и вошел в низкое помещение с почерневшими стенами и шатающимися столиками. Резкий запах горелого масла, забродившего мискаля и кана ударил в нос, сдавливая дыхание. Примечание. Кана — сахарный тростник. Конец примечания. Услышав стук двери, хозяин таверны выскочил из-за стойки с ругательствами, потому что после пинка гасконца дверное стекло разлетелось вдребезги. Хозяину было под сорок, нос у него загнулся дугой, словно клюв попугая. Густые усы украшали лицо. Он был худ и высок, словно дон бареха, и весь состоял из нервов и мускулов. «Канали!» — заорал он. Моя таверна не собачья конура чтобы входить таким образом пораз вас 100 тысяч молний я не потерплю здесь насилия даже со стороны офицеров дон бареха застыл на месте ошеломленно разглядывая трактирщика потом хлопнул себя здоровенным кулаком по каске и закричал деюса бареха тоннер 100 тысяч явольских молний что ты здесь делаешь я же всего три года назад видел тебя хозяином таверны в панаме ах ты каналья! ты украл мою прославленную вывеску эльмора трактирщик рассмеялся и пожал гасконцу руку я надеялся что она принесет неудачу промолвил он что то у тебя через пусто. а что ты хочешь приятель «Солдаты уже три месяца не получали жалованье Я посчитал, что лучше уж мне самому опустошать мой винный погребок. Дон Бореха повернулся к Мендосе с интересом, глядевшему на эту поразительную встречу, и сказал взволнованно. — Видишь, друг, что уготовила печальная судьба великим гасконцам, уехавшим искать счастье в Америку? — Вот маленький благородный человек нашей благородной земли, тысячелетиями кормивший гасконцев, тоже вынужден носить бокалы с мескалем, подавая напитки даже грязным индейцам. Полагаю, что в Центральной Америке больше не найдется гасконцев, да и те опустились до такой степени, что стали трактирщиками. — Ужас! — сказал Баск. — Для забияк, превосходно владеющих шпагой, такое занятие не назовешь удачным. — Погибла Гасконь! — воскликнул Дон Бареха и глаза его увлажнились. Земля храбрецов вымирает. — Да брось ты, дружище, — сказал трактирщик. Гесконь никогда не умрет, хотя ее сыновья вынуждены торговать вином и повесили свои ржавеющие шпаги на прокопченные стены или над камином. Но наши руки сохраняют способность наносить быстрые уколы. — Ты прав, друг, — согласился дон Донбареха с готовностью, расставаясь с внезапно нахлынувшей тоской. Мы всегда останемся самыми грозными дуэлянтами Франции. Эй, Миндоса, протяни свою пятерню моему соотечественнику. И ты, де Гюссак, сделай тоже. Пожми руку одного из самых знаменитых флебустьеров, которые только жили под американским небом. Флебустьер, ты сказал? Цс, помолчи пока. Принеси лучше нам выпить, если у тебя в погребке еще остались бутылки. Для друзей... «Всегда найдется», — ответил трактирщик, исчезая в соседнем помещении. «Где ты с ним познакомился?» — спросил Мендоса у Дона Бореха. «В Панаме, где он, по-моему, продавал бананы. А что ты хочешь? Америка не создана для касконцев «На что ты жалуешься? Плут, у тебя восхитительная жена и погребок с прекрасным ассортиментом, который приносит тебе много пиастров. Чего тебе больше желать?» чтобы больше ни один сын земли Забияк не торговал вином, — ответил дон Барыха трагическим голосом. — Но ты же всегда готов пить его, тоннеры. Задира, живущий только приключениями, всегда пьет, как губка. Тогда оставь на время в покое свою великую госконь которая никогда не была больше любой испанской провинции, и займемся маркизом. Мы пришли сюда не за тем, чтобы спорить о твоих соотечественниках. — Я часто становлюсь тупым, дружище, — сказал Дон Бореха. — Я совсем забыл, что мы пришли в Сеговию на его ради похищения маркиза Дамонтелемара. Этот вельможа нам нужен, и повалим его, как свалили перед этим фифера. К несчастью, маркиз не ходит пить в таверны, и хватать его придется не здесь. — Положись на меня, — ответил Дон бареха Пока что мы проникаем в его дом, и это уже много. Тоннеры, гости маркиза де Мантелямара. Этот проклятый маркиз сущности умеет ценить храбрость. Он настоящий кавальера. В этот самый момент появился де с корзиной, полный бутылок довольно почтенного вида. — Последние, — с грустной улыбкой сказал он. — Надеюсь, они из лучших. Можете спокойно осушить их. Я берег их для друзей. А друзья сюда так и не пришли. Франция очень далека, да и у буконьеров Мексиканского залива, а они почти все мои соотечественники, есть достаточно оснований не появляться здесь. Даже в Сегове и Дуэве веревок предостаточно. Он открыл пару бутылок и наполнил кружки. Итак, за Гасконь. А раз уж нет трактирщицы, — ответил Дон бареха осушая одну за другой, три или четыре кружки. Он отер усы, прищелкнул языком, а потом уставился прямо в глаза своему соотечественнику и внезапно спросил. — У тебя есть пустая большая бочка? — Да они все пусты, и нет надежды на то, что когда-нибудь наполнится, — рассмеялся в ответ Дегюсак. — Нам хватит одной, лишь бы она смогла вместить человека. — Человека? — Мы затолкаем туда маркиза де Мантелемара. — Разрази вас тысячи дьявольских молний! — испугался де Гюсак. — Что вы готовите в нашем городе? — Хотим похитить человека, которого зовут маркиз де Мантелемар, — ответил спокойным голосом Дон Бореха. — Ты считаешь, что мы не способны выполнить эту задачу? — Я и мой друг, сидящий здесь, рядом со мной. Делали еще и не то, когда были на службе у господина графа Энрико де Вентимилия, сына одного из трех знаменитых корсаров. «Значит, ты вступил в братство флебустьеров?» «Я устал торговать вином и смотреть, как моя драгенасса каждый день покрывается все большим слоем ржавчины, а потому оставил бочки и кружки, решив немного поразмяться». Ты же знаешь, что в наших гасконских телах сидит по 30 дьяволов. — Добавь к ним еще 30 вмешался Мендоса, — и все равно не хватит. — В таком случае и я дам пинок своим бочкам, которые все равно пустые, и уйду в хлебустьеры. — Не все выбрасывай. Я же сказал, что одна мне нужна. — Чтобы запихнуть туда маркиза? — У нас такая привычка — перевозить наших пленников в бочках. — Не так ли, Мендоса? Баск, осушавший уже десятую кружку, утвердительно махнул левой рукой. «Бареха, — бареха сказал Дегюссак, открывая оставшиеся бутылки, — я тебе нужен? Ты же знаешь гасконцев. Мы всегда идем до конца или умираем на поле боя. А поле сражения лучше винного погреба. Если захочешь, моя драгенасса будет в твоем распоряжении Пока пусть висит над камином, а ты оставайся трактирщиком без клиентов». — ответил муж прекрасной костельянки. — Иногда таверны оказываются полезнее шпаг. Я это знаю по опыту. — Давай выпьем, и с этого момента можешь считать себя принятым в братство флебустьеров Равино и Бутафуока.